Глава 3 Я не ожидала, что ночь так быстро закончится. Вот вроде и не балуешь себя особо, а все равно привыкаешь к хорошей жизни, когда никуда не нужно рано вставать. Потом очень трудно дисциплинировать себя. Словом, ночь пролетела незаметно и быстро, а теперь в мою дверь кто-то стучал. Не ломился, жажда испить почти человеческой крови, однако настойчивость проявлял. Хотя, может, и жаждал чего-то такого, просто делал это сдержанно. С трудом разлепив веки, я сползла с кровати и побрела к двери. идти было, к счастью, недалеко. «Лика, ты там? Открывай!» Донесся из-за двери знакомый голос. «Николета?» Краем глаза с удивлением отметив, что вокруг еще темно, даже светать не начало, таки добралась до двери. «Лика, у нас с тобой сегодня важный день», объявила Николета с порога. «Да? Контрольная какая-нибудь, что ли? Магический турнир? Празднование Дня Всех Избранных?» «Да! Мы с тобой сегодня магией пойдем новый источник наделять!» «Мы?» – с просони соображалась по-прежнему туго. «Ну да? Ты ведь тоже этой магией обладаешь. Вчера на совете с преподами все обсудили и пришли к выводу, что ты тоже должна в этом поучаствовать. Так, Лика, все объяснения потом. Сейчас собирайся, у нас всего полчаса». Окончательно проснувшись от неожиданной и совершенно непонятной новости, я кивнула и, схватив приготовленную с вечера одежду, побежала в ванную. Весь вечер накануне я потратила на разбор принесенных друнгильды вещей. Одежда некогда юной и стройной принцессы по большей части пришлась мне в пору и вообще очень порадовала. Спала я вот тоже в симпатичной сорочке до колен из мягкой ткани с мелкими цветочками на бежевом фоне, а сейчас надела черные, как будто шелковые штаны и темно-зеленую блузку образец средневековой моды с жабой и кружевами на присборенных на запястьях широких рукавах. Стоило выйти из ванны, Николета протянула мне бутерброд и пластиковую бутылку явно земного происхождения с чаем. Завтрак, коротко пояснила она. Спасибо, я не стала отказываться. Но прежде чем приняться за еду, задала первый вопрос. Зачем нужно наполнять источник магии? Разве ты не хранительница? Хранительница. Но видишь ли, долго носить в себе такое количество магии может разве что древнее и само по себе могущественное создание, как был Алавиорн. Кто? Я поперхнулась кусочком колбасы. Алавиорн, повторила Николета. Так я назвала дракончика, которого нашла в тайнике Академии. Ну, что поживить его? Ты же сказала, что надо дать ему красивое имя. а да, точно. Сердце почему-то кольнуло тоска и вновь стало отчетливым, почти осязаемым ощущение того, что все в Академии не так, как я привыкла, все чужое и незнакомое. Так вот, а мог, а я хоть и избранная не могу. Во мне сейчас слишком много магии, которую нельзя оставлять в человеческом теле, иначе она вырвется из-под контроля. Или, ну, о том, что может случиться со мной, лучше не думать. Ты ешь, ешь, нам уже пора выходить». Я покивала и засунула в рот последний кусок бутерброда. «Замечательно? Выходим!» Запивала уже на ходу. Хранительницы в некотором роде я останусь все равно. За источником там приглядывать, например. Не знаю, об этом я пока не думала. Но дело в том, что сам источник нужно обновить. Ослабевший Алавиорн передал силу мне, а я теперь верну магию источнику. Прилив свежей магии, которая до этого была у Алавиорна, а потом перешла ко мне, обновит источник. Сделает его еще более мощным. Ну, это что-то вроде того, как переливание крови сделать, чтобы помочь истощенному организму. Понимаешь? Кажется, да. Вот. Нужно вернуть магию источнику. Как мне объяснили, такое количество магии не может уйти бесследно, и некоторая часть останется у меня. Уже, конечно, не в таком количестве, а в самом обыкновенном, как у всех магов. У тебя тоже может быть опасный избыток магии, который должен принадлежать источнику. Что положено тебе, у тебя и останется, а все лишнее уйдет к источнику. Но как определяется, где лишнее, а где не лишнее? «Ну, есть определенный уровень магии, который может владеть человек. То есть уже не человек, а маг. То, что свыше этого, что не может быть подчинено силе воли, принадлежит источнику, и держать в себе дальше опасно». Николета чуть помолчала и добавила. «Сгореть можно. Выжечь себя изнутри». «А не боишься, что тебе останется слишком мало?» полюбопытствовала я после некоторой паузы, во время которой мы спустились по лестнице. «Правда, вдруг она уже привыкла к магии». Пусть другие студенты Николету не особо жалуют, но пользоваться магией все же интересно. Не боюсь, я ведь избранная. Николета невесело улыбнулась. Чувствую, что так надо. Чувствую, что подаренная мне магия останется со мной. А остальное, то, что нужно источнику, уйдет к нему. Я не стала напоминать о том, что я-то вовсе не избранная и границы, вероятно, не почувствую. Пожелает ли со мной остаться даже частичка той магии, которая мне не предназначалась в принципе и досталась случайно? На ступенях замка уже толпились преподаватели. Дожидались, видимо, только нас. «А, Николетта, вот и ты!» Тепло, как родной дедушка, улыбнулся ректор Августис. «И ты, Анжелика!» Мне, как ни странно, досталась не менее ласковая улыбка. «Ну что ж, раз все собрались, можем выдвигаться!» И мы двинулись в сторону леса. Тут, конечно, в какую сторону не пойти, в любом случае упрешься в стену леса. Причем не сразу, но я сообразила, что идем мы в направлении озера, где мне когда-то Унтьвань магию свою передавал. Его теперь, правда, иначе зовут. Красивей. Наверное, в этой реальности дракончик остался доволен полученным именем. А в тот раз я еще не понимала, но ведь озеро и есть источник магии. «Откуда они знают, где источник?» — Шепотом спросила я у Николеты. Помнится, ни маги Академии, ни даже продвинутые ребята из Братства Арханов, лидера межмировой преступности, не догадывались о том, что именно озеро в лесу является источником магии. «Я им сказала», Николета пожала плечами, «Алавиорн отвел меня к озеру для передачи магии. Тогда-то я и узнала, что источник там». За стеной Академии мы вышли, когда небо застилала предрассветная дымка. Но чем дальше мы углублялись в лес, тем темнее вокруг становилось. И дело было даже не в исполинских деревьях, скрещивавших над нашими головами сучковатые ветви. Здесь как будто сам воздух темнел. Надо же, а я и не знала, что в этом лесу, на границе кусочка мира рядом с что такие странные аномалии есть. Раньше при свете дня мне здесь бывать не доводилось, и, как выяснилось, теперь света дня здесь может не быть вовсе. В какой-то момент тихо переговаривающиеся между собой преподаватели зажгли световые огоньки. Странно, наверное, смотрелась наша тонущая в темноте процессия. Ректор и шестеро преподавателей друг за другом впереди, за ними мы с Николетой. В компании преподавателей мне не было страшно. Уж нас вместе с избранной в обиду лесным чудовищем они не дадут. Но вспоминая, как мы шли по этой тропе вместе с Савельхеем, я чувствовала, будто чего-то не хватает. Даже думать не хочу, как бы плохо мне сейчас было, если б не зелье Друнгильды. А потом внезапно нас накрыло абсолютно непроглядной темнотой, и весь свет исчез. Вообще весь. Магические огоньки разом погасли, как будто их кто-то задул. Переговоры преподавателей смолкли. Мы с Николетой чуть не врезались в чью-то спину. Похоже, все остановились. Послышался шорох одежды, впереди завозились, зашептали заклинания, но магические огни больше не появлялись. «Не бойтесь, девушки, все хорошо», — попытался нас успокоить один из преподавателей, судя по голосу, весьма молодой. Только голос его прозвучал подозрительно нервно. И шорохи раздавались тоже нервные. Но мне от чего-то страшно не было совсем. Николета насмешливо хмыкнула и зажгла перед ними зеленоватый огонёк. «Избранная», — глубокомысленно заметил ректор. Магический огонек внезапно сорвался с места, встрепенулся, как будто отряхиваясь, и полетел вперед над тропинкой, указывая дорогу. В глазах Николеты промелькнуло удивление, но растерялась она ненадолго. Почти сразу опомнилась, расправила плечи и, обойдя преподавателей, уверенно последовала за огоньком. «Вскоре мы вышли к озеру, знакомому и незнакомому одновременно». То есть это было точно оно – озеро, где Унтьвань, маленькая частичка души хранителя, обрела свою целостность. Только выглядело это место несколько иначе. Я даже моргнула несколько раз, подумав, что у меня, наверное, глюки. Но нет. Озеро действительно светилось. Маленькие зеленоватые искорки пробегали по водной глади, подобно электрическим разрядам, вспыхивая то в одном месте, то в другом. Над темной зеркальной поверхностью поднималось смерцающее Марево, разлетаясь по воздуху мелкой крошкой искристой пыльцы. Красивое зрелище, удивительное, сказочное настолько, что перехватывает дыхание. Но больше всего меня поразили странные электрические змейки, пробегавшие по земле. Образуясь из зеленых искр, они отделялись от озера, скользили по берегу и ныряли в землю. Одни раньше, другие успевали достигнуть кустов, прежде чем скрыться в зелени. Потоки магии пронзило меня неожиданное понимание. Вот как выглядит источник для тех, кто видит магию. Ведь в первое свое посещение источника я магией почти не владела и не могла увидеть, как расходятся от него потоки энергии. А под водой, судя по вспыхивающим на поверхности отблескам, творится что-то невообразимое. Там, на дне озера, а может и глубже, рождается магия, откуда расходится по всем существующим во Вселенной мирам. Преподаватели встали у края поляны, не решаясь отходить от деревьев. Как ни странно, никто, даже ректор, ничего не сказал, когда Николета приблизилась к озеру. Как и я когда-то, она не стала останавливаться на берегу, а спустя еще несколько шагов я поняла, что Николета скользит по поверхности, не погружаясь в воду. Магические пылинки как будто обезумели, вдруг заплясали, закружились вокруг избранной в каком-то странном завораживающем танце. Николета дошла до середины озера и остановилась. Прикрыв глаза, вытянула руки перед собой ладонями вниз и замерла. Какое-то время вокруг нее по-прежнему плясали безумные частички магии, постепенно ускоряясь, а потом руки Николеты засветились. Свет быстро нарастал, забегали змейками электрические, вернее магические разряды, сначала по пальцам, потом по кистям и вверх по рукам, пока вместе с сиянием не окутали все тело целиком. А потом этот поток магии устремился вглубь озера. Он лился и лился, как будто стекая по телу, пока меня вдруг не толкнула отчетливая даже не мысль, внутренняя необходимость встать рядом с избранной и отдать магию источнику. Повинуясь зову, я шагнула к озеру. Так странно, я почти была уверена, что войду в воду, однако сила магии удержала меня на поверхности. Преподы не останавливали. Наверное, тоже чувствовали, что все правильно. Так должно быть. Приблизившись к Николетте, я ощутила, что меня охватывает такое же сияние. По рукам щекотно забегали зеленоватые змейки. В груди вновь начал разрастаться горячий комок собственной магии. Все больше, больше. Когда он стал слишком большим, чтобы помещаться во мне, магия вылилась в пространство. Плясавшие над озером зеленоватые искры взвились в победном аккорде, заполняя собой все вокруг. И в этом теплом, ласковом свете было так хорошо, так приятно. Не сдержавшись, я тоже раскинула руки и рассмеялась. «Он не оставит нас. Магия нас не оставит». «Да, сейчас мы отдавали большую часть источнику, но он не заберет все. Он готов поделиться тем, что под силу удержать человеку». И как же неожиданно, вырывая из эйфории единение с источником, меня пронзило насквозь что-то темное, холодное, чуждое этой живительной магии. Я вскрикнула и пошатнулась. Спустя долю мгновения свет погас. Осталась лишь знакомая Марево над озером, а мы вместе с Николетой, потеряв опору под ногами, плюхнулись в озеро. Я настолько растерялась, что ушла под воду с головой. Холод оглушил. Каким только чудом успела задержать дыхание, не представляю. Не сразу, но мне удалось сориентироваться и немного в беспорядке побарахтавшись, я все же вынырнула. «Тише, тише, не брыкайся так, давай помогу». Оказывается, пока мы бултыхались, к нам с Николетой подоспели на помощь. Николете помог ректор, мне какой-то незнакомый преподаватель, но на вид крепкий и довольно молодой. На берегу преподы в первую очередь высушили нам одежду заклинанием. С тем, чтобы согреться было сложнее, зуб на зуб по-прежнему не попадал. молодцы у вас все получилось с торжественной улыбкой провозгласил ректор когда с одеждой разобрались источник вновь полон магии мы рефлекторно обернулись удивительно пусть теперь угомонившиеся частицы магии не кружились над озером в безумном танце но искристое марево сияло теперь намного ярче переливаясь драгоценными изумрудами и сама вода приобрела насыщенный зеленоватый оттенок а что же тогда произошло почему мне показалось будто «Нет, я даже не знаю, как объяснить то странное чувство. Неужели никто ничего не заметил? Или это вовсе не с источником было связано, а я по магической неопытности запуталась в собственных ощущениях?» «Все прошло хорошо?» — на всякий случай уточнила я. «Да, вы все сделали правильно», — ободряюще заверил ректор. Я перевела взгляд на Николету. Она с улыбкой кивнула. «Правда? Нет, у нас правда все получилось?» Вообще, я наивно рассчитывала, что после такого геройства, как возвращение магии источнику, нам полагается минимум один выходной. Но нет, пришлось идти на занятия, как и всем остальным простым смертным. После того, как впечатления от произошедшего озера улеглись, вновь дала себе знать сонливость. Благо, хоть на сегодня выпали только лекции, и я, продолжая утреннюю традицию геройства, самоотверженно пыталась не заснуть. Но, увы, к последней на сегодня паре мой жаждущий тишины и покоя в объятиях морфея организм все-таки задремал. Хорошо, что мы с Николетой сидели позади всех, так что мой недостойный поступок вроде бы остался незамеченным. Но зато мне приснился старый знакомый. Дракончик сидел прямо посреди заповедного озера, каким-то немыслимым образом удерживаясь на воде. А я стояла в нескольких шагах от окутанного зловещей тьмой берега. Как же в этой реальности дракончика назвала Николета, я как назло так и не вспомнила. «Чего?» – сварливо поинтересовался хранитель. «Имя мое забыть умудрилась. «Уня, ну прости, но я правда не помню», — не стала отрицать я. «Радуйся, что я не обидчивый». Весьма обиженно буркнул он и вдруг с непривычной серьезностью добавил. «Тебе на месте стоять нельзя». «Почему?» — не поняла я. «Чем дольше будешь стоять на месте, тем меньше у тебя шансов вообще спастись», — тихо пояснил он. «Либо иди на берег, либо заходи вглубь озера. Но учти, что вернуться потом ты уже не сможешь». Я не успела Уне ничего ответить, чей-то истошный вопль оборвал сновидение. «Что происходит?» Я растерянно уставилась на сидящую рядом Николету, пока толком не понимая, сплю я еще или уже нет. «Сама не знаю», — взволнованно ответила она. А крики, шум и топот за пределами аудитории все нарастали. Студенты обеспокоенно переговаривались, не менее обеспокоенный преподаватель уже было поспешил к выходу, чтобы посмотреть, что там происходит, но дверь сама распахнулась. Вбежал взлохмаченный студент из порога трагично завопил. Хаос! Разрушение! Нам всем конец! Настал последний день Академии! Боги прогневались на нас, а мы все умрем. Да что случилось-то? Перепуганно пролепетал преподаватель. Он! От переизбытка эмоций вестник бедствий вцепился в воротник спросившего: Он вырвался на свободу! Он, какой-нибудь жуткий монстр из подземного бестиария, «Кто он?» – чуть ли не шепотом уже спросил преподаватель. «Исчадие хаоса и ужаса!» Студент закатил глаза и выдохнул чуть ли не на последнем издыхании. «Вульфик!» И на пике собственной истерики потерял сознание. «Вульфик?» – обомлела Николета. «Ректорский попугай который, что ли?» Судя по шуму, там на свободе разгуливает чуть ли не тиранозавр. Мне тоже версия с попугаем показалась сомнительной. Преподаватель, между тем, покосился на бессознательного студента, потом опасливо на дверь и пробормотал. «Давайте не будем поднимать панику. И вообще выходить не будем. Чтобы не случилось, там есть стража». Студенты явно разделяли его точку зрения. С поразительной синхронностью кивнули. И только мы с Николетой снова подтвердили звание местных белых ворон. «Можно мы выйдем?» – спросила я. «Ну, идите!» Преподаватель явно сомневался в нашей нормальности, но удерживать не стал. Ну да, после передачи магии источнику мы явно потеряли свою избранную ценность. Мы с Николетой поспешили выйти из аудитории. Снаружи и вправду царили паника и хаос. Причем от чего-то коридор вдобавок заволокло вонючим дымом. «Я что-то не помню, Вульфик, что ли, пламя изрыгать умеет?» С сомнением пробормотала я. «Ну, при мне он только традиционно обещал перья позапихивать в уши и из окна выбросить, чтобы летать училась, этими самыми ушами хлопая», Николета пожала плечами. Понимая всю странность происходящего, я предложила выйти из учебного корпуса во двор, пока нас тут не затоптали. И буквально через несколько минут мы покинули здание Академии. Правда, и снаружи ситуация обстояла не лучше. В панике носился народ и вся бравая стража в том числе. А над ними чуть ли не вестником апокалипсиса в бреющем полете мелькал попугай. «Плохой студент! Гадкий студент! О, я сейчас до вас всех доберусь!» Благо, в толпе мы заметили и мельтешащего с распахнутой клеткой наперевес ректора. Августис весьма громогласно звал. «Вольфик, а ну ко мне! А ну быстро в клетку, безобразник!» «Что происходит?» — мы поспешили к ректору. «Да вот!» — он уныло кивнул на резвящегося попугая. «Умудрился из клетки выбраться, пока меня не было!» «И что же, усомнилась я, он и устроил весь этот бедлам?» «И да, и нет!» — ректор снова вздохнул. Как раз сегодня с утра наши алхимики взялись испытывать новое оборонительное зелье по созданию жутких иллюзий. Но ну, Вольфик туда и прорвался, опрокинул все склянки, зелье улетучилось, его поры через вентиляционные ходы распространились. И теперь вот всем всякие ужасы кажутся, а Вольфик этим и пользуется. А на нас тогда почему не подействовало, не поняла Николета. В ответ Августес лишь пожал плечами и снова принялся ловить попугая. Я хотела спросить, почему бы просто магию не задействовать? Пусть не боевым заклинанием, но хоть как-нибудь этого крылатого террориста поймать. Но совсем рядом очередной вопль попугая заглушил мои слова. «А ну отпусти! Ты кто такой вообще? Домой, да мой прадедушка-птеродактиль таких, как ты, ел на завтрак! Да по пятьдесят штук за раз!» «Забавное совпадение», — раздался в ответ спокойный мужской голос. «А я вот как раз обожаю есть на завтрак таких попугаев, как ты». Мы поспешили посмотреть, кто же это все таки Вульфика поймал. Им оказался высокий светловолосый мужчина довольно крепкого телосложения. Несмотря на простой черный костюм без каких-либо отличительных знаков, незнакомец был явно высокого положения. И самое главное, от мужчины так и веяло силой и уверенностью. Он держал попугая на вытянутой руке за крылья, будто бабочку поймал. Тот, конечно, дрыгался и пытался тяпнуть противника, но пока не мог изловчиться. И все это сопровождалось громогласными воплями. «Да я тебя на клочки порву! На много клочков!» На так много клочков, что ты и сосчитать не сможешь. А ну отпусти, а то я, я... Да я сейчас на тебя своего личного ректора натравлю. А ты знаешь, какой у меня ректор? У меня бойцовский ректор, ректор-берсерк. Он таких, как ты, одной левой уделает. Да чего там левый, он только глазом моргнет, и такие, как ты, замертво падают. Отпускай, пока я добрый, а то ректора на тебя натравлю, натравлю и перья. Попугай вдруг резко заглох. Незнакомец как раз в это время поднес его ближе к своему лицу, явно не опасаясь когтей и клюва. Посмотрел прямо в глаза Вульфику и спросил с усмешкой. «Что перья?» «Перья! Запихаю!» Голос попугая как будто осип, да и сам он сжался, стараясь вдруг стать незаметным. «Куда запихаешь?» Чуть ли не ласково поинтересовался мужчина. «Никуда!» Пролепетал Вульфик. "А вообще никуда никому перья не запихиваю!» «Я добрый, милый, хороший попугайчик!» И тут же следом сорвался на истошный крик. «Августис! Миленький, выручай! Меня тут притесняют! Спаси!» Ректор как раз подоспел к ним. «Фу, спасибо!» Чуть запыхавшись, выдал он и забрал попугая. Вульфик тут же юркнул в клетку. Изловчившись, запер засов из внутренней снаружной стороны. И теперь, забившись в угол, не издавал ни звука. «Вы его лечить не пробовали?» Задумчиво поинтересовался незнакомец. «Пробовали, не помогло». Ректор чуть улыбнулся и, спохватившись, произнес: «Приветствую, Алистер. Рад вас видеть в нашей скромной обители. Не обращайте внимания, у нас тут слегка небольшой казус произошел. я вам все сейчас объясню». И они оба направились к зданию Академии. Мы же с Николетой так и остались стоять в стороне. «Видела, как Августе с этим разговаривал?» — пробормотала избранная. «Явно какая-то важная шишка!» Я в ответ лишь пожала плечами. Лично меня личность незнакомца совсем не интересовала. Единственное на мгновение вдруг накатило то странное чувство, как утром у озера, но тут же пропало. Вдобавок мимо нас промчался разъяренный Ири Лихар. «Где она? Где эта возлюбленная гадина? Где это проклятие лесного происхождения?» Видимо, бедняги поры еще ещё больше голову снесли, как будто одного приворотного ему мало. И Вину ищет, странным голосом констатировала Николета, проводив вампира взглядом. Только непонятно, с какой целью, усмехнулась я. То ли прибить, то ли расцеловать. Первое и вину уж точно заслужила», — угрюмо буркнула избранная и тут же спешно добавила: Извини, но просто я очень не одобряю некоторых ее поступков. Ну да, с бонифацием она, конечно, посмирнее была, я вздохнула. Скорее бы он уже объявился. На всякий случай уточнила: Это единорог, я тебе о нем рассказывала. «Боюсь, ситуацию не исправит и целый табуны единорогов», Николета покачала головой. «Это ты просто Боню не знаешь», улыбнулась я. «Ну ладно, тут столпотворение похоже надолго. Предлагаю на обед сходить, вдруг Эфильтири чем-нибудь порадует». Увы, лично меня Эфильтири сегодня радовать не спешила. Традиционное подобие меню гласило. «Основное блюдо. Я не хочу, чтобы переставало действовать успокоительное зелье Друнгильды. Закуска. Я очень боюсь того момента, когда оно перестанет действовать. Напиток». Я знаю, что тогда мне станет очень плохо. Десерт. И не знаю, смогу ли я с этим справиться. Совет дня. Пустоты не бывает. Если что-то ушло, то ему на смену придёт нечто другое. Не ищи сегодня покоя и одиночества». Но как раз-таки покоя и одиночества мне хотелось больше всего. А точнее, добраться до своей коморки и завалиться спать. все таки утренний недосып до сих пор давал о себе знать. Николета после обеда побрела к себе, а я к себе в башню тёмных. Я не учла только одного – Испарение зелья, ужаса и иллюзий добрались и сюда. На меня напали, едва я переступила порог башни. Несмотря на полуденное время, здесь почему-то царила кромешная темнота. Я и так знала, что среди местных обитателей числится весьма жутковатые сущности, но не стала даже пытаться угадать, кто из всего этого видового многообразия с рычанием бросился прямо на меня. Если бы не сегодняшняя церемония у источника, то никаких проблем бы не возникло. Но, видимо, остававшиеся у меня крохи природной магии пока пребывали в хаотичном состоянии. Я чуть не взвыла от ужаса, понимая, что сейчас даже световой шарик зажечь не в состоянии. Между тем, нечто в темноте прыгнуло позади, перегораживая выход из башни. И кричать ведь бессмысленно, в данный момент все в таком состоянии, что никто не придет на помощь. Ну все, конец, сейчас меня точно разорвут на части. Отчаянно пытаясь уклониться от удара, я едва не упала на пол. И в этот момент чья-то когтистая лапа таки полоснула меня по плечу. Как раз по тому месту, где находилась метка избранницы. Вот вроде бы просто царапина, хотя явно очень глубокая, но боль оказалась едва выносимой. Да только куда страшнее было то, что произошло дальше. Тьма, куда чернее и ужаснее окружавшей темноты, она расползалась подобно голодному зверю. Кто-то кричал от ужаса, кто-то рычал и выл, но до меня все это доходило через пелену медленно угасающего сознания. Сквозь боль я отчетливо понимала лишь одно: «Именно я – источник тьмы, и я должна это прекратить. Прекратить, пока не поздно». Я плохо осознавала, что происходило дальше. Вокруг царила лишь темнота. Последнее, что отпечаталось в памяти, – это закрывшаяся дверь моей комнаты. И отчаянный порыв хоть как-то этим отгородиться от тьмы. Да только она таилась не снаружи. Она затаилась внутри меня. «Ишь, какие мы нежные!» – громыхал знакомый голос. «Нам только злого не топоря, покажи, как мы сразу в обморок грохаемся!» Я с трудом разлепила глаза. Светлые стены, узкая кровать, запах трав. Я в лечебном корпусе, а Друнгильда все продолжала громыхать. «Ну чего глазами хлопаешь, очнулась-таки, наконец!» А что произошло? Слова дались с трудом. «Да бедлам весь этот из зелье, зелья, геморрой побери всех алхимиков вместе с их криворукостью!» У меня теперь все палаты забиты, половине пациентов еще заикание лечить. Ну, а ты...» Она уперла руки в бока. «Тебе ума не хватило догадаться, что к темным сущностям в таком состоянии вообще приближаться нельзя? Вот и не жалуйся теперь, что тебя пришибло. Подружке своей спасибо скажи, что нашла тебя. Полдня уже в отключке валяешься. А мне как будто делать больше нечего, как твой бред тут слушать». «Я что, еще и бредила?» «Устала, пробормотала я». «Еще как, все какого-то цивильхея звала». Просил, чтоб тебя не оставлял. Говорил, как тебе плохо и страшно одной. Все умолял защитить тебя от темноты. Что за Савельхейта? -то? Не тот ли который темный властелин?» Я снова закрыла глаза. Можно выпить хоть тысячу успокоительных зелий, но истина все равно вот так вот неприглядно себя обнаруживает. Благо, хоть в сознании я пока всего этого не чувствовала. «В общем, ладно, отдыхай». Голос Друнгильды чуть смягчился. «Царапины твои я обработала, так что жить будешь». Она хмыкнула и уже серьезно добавила. «И все же я бы тебе очень советовала сменить комнату. На ту роскошную. Помнишь, я тебе предлагала?» «В тёмной башне и раньше-то было небезопасно, а теперь так вообще...» Она понизила голос до шепота: «Кто-то применил там магию тьмы. Вот аккурат в то время, когда и тебя пришибла». Ректор созывает по этому поводу экстренное совещание. Уж очень это дело опасное. Тем более сейчас, когда сюда лорд из Белого Совета приехал. Это ведь даже до закрытия Академии дело дойти может. Хотя, конечно, перспектива, что нас всех переубивает неизвестный владеющий магией тьмы, тоже не слишком-то радует. Ну да ладно, поспи еще. С тебя пока проблем хватит. Но мне почему-то подумалось, что мои проблемы как раз-таки только начинаются.